Глава 45. Рита. Я вышла на улицу сразу же, как только вырвалась из захвата Артема. Вернуться назад в таком состоянии, конечно же, не могла. Уселась в свой автомобиль. Руки все еще немного тряслись, а сердце никак не успокаивалось, стуча в бешеном ритме. Взглянув в зеркало, ужаснулась. Помимо взъерушенных волос и безумного взгляда на моем лице были заметны следы неподдельной радости а чувства, которые я испытывала в данный момент, вообще не лезли ни в какие рамки. Я как будто вернулась на восемь лет назад, на ту самую новогоднюю вечеринку. Первые чувства накрывали с головой, сейчас я ощущала все то же самое и с тем же человеком. Улыбнувшись своему отражению и пригладив волосы, я завела автомобиль и выдвинулась в сторону дома. — Риточка, я думала, ты приедешь позже, — удивилась Клара Альбертовна, увидев меня на пороге квартиры. Мы, кстати, уже готовимся ко сну. Поели, искупались. Спасибо вам огромное, что посидели с Владиком. Повесив верхнюю одежду в шкаф, я направилась в комнату. «Привет, мой хороший», — прижала сына к груди, наслаждаясь своей кровиночкой. «Одно удовольствие проводить время с этим карапузом», — улыбнувшись, произнесла моя соседка. «Настоящий мужчина, совсем не капризничал». Еще бы вы бы ему спуску не дали, рассмеялась я. Что верно, то верно, усмехнулась Клара Альбертовна. Женщина положила руку мне на плечо и внимательно заглянула в глаза. С Артемом виделась что ли? Вы очень проницательна, Клара Альбертовна. Смутилась я, целуя сына в щеку. Я не знала, что он там будет. И, кстати говоря, Артем был не один. Как не один? В глазах женщины читалось искреннее изумление, словно у Артема никак не могло быть личной жизни. «А чему вы удивляетесь?» — улыбнулась я. Одинокий взрослый мужчина вполне может позволить себе отношения и потерю статуса холостяка. «Да не в этом дело, дорогая», — задумчиво произнесла Клара Альбертовна. «Когда он подвозил меня, мы разговаривали с ним о том, о сём». У Артема чувство только к одному-единственному человеку, Рит. К тебе. Это он вам сказал. Я скривила лицо. Не верьте всему, что говорит Данилов. Он не говорил, но я слишком хорошо разбираюсь в людях. Благодаря своей профессии научилась. Ладно, вздохнула женщина. Я пойду уже. Владика спать надо укладывать. Я была рада тебе помочь. Большое спасибо вам. Я чмокнула женщину в щеку, после чего закрыла за ней входную дверь. Сын уснул довольно быстро. Я налила себе чай, достала тортик, которым меня угостила Клара Альбертовна, и уселась за стол. Прошло не так много времени, когда я услышала стугу в дверь. Нервно сжимая пальцами кружку со остывшим чаем, я не спешила открывать. Сердце снова, в который раз за день, билось, как сумасшедшее. Он был совсем рядом. Такой близкий и родной, и одновременно несвободный. Эта мысль словно отрезвила меня. Я собралась силами и подошла к двери. «Что тебе нужно, Артём?» Упираясь ладонями в полотно, спросила я. «Открой, Рита!» серьезным тоном произнес мужчина. «Это плохая идея, Артем. То, что ты хочешь, я не могу тебе дать!» Я замолчала, судорожно подбирая слова. Она не показалась мне охотницей за деньгами. Уверена, что эта девушка искренне тебя любит. Возвращайся к своей невесте». Я нервно сглотнула, давя подступающие слезы. «Поступи правильно. А к Владику приходи днем, Рита, я хочу, чтобы ты меня выслушала. Это важно». Упрямо сказал Артём, негромко стукнув кулаком в дверь. «Не сегодня». Я вернулась обратно в кухню и, опустив голову, мысленно твердила себе, что поступаю правильно. Ведь нельзя стать счастливым, делая несчастным другого человека. Да и мимолетная страсть, которая кипит в Данилове, рано или поздно пройдет. Безусловно, мы многое пережили вместе с ним. Но все это в прошлом. Теперь у каждого из нас другая жизнь. Я услышала, как в замке провернулся ключ. Соскочив со стула, я выбежала в коридор. Артем открыл дверь своим ключом. Я совсем забыла, что у него имелся ещё один комплект. Кроме того, что он оставил на комоде в прихожей, когда уходил. Мы сверлили друг друга взглядами, понимая, что ничего между нами не закончено. Искры витали в воздухе, создавая невероятное напряжение, уловимое во всех смыслах. Я прижалась спиной к стене, молясь про себя, чтобы он ушёл. В его присутствии мой мозг отключался давая волю чувствам, исходящим от сердца. Я ощущала, как щеки пылают под пристальным взглядом Данилова, а по телу разливается жар. «К черту все! произнёс он. Артём рывком притянул меня к себе, после чего его руки оказались на моих аллеющих щеках. Он, наконец, нашёл, что искал. Большим пальцем Данилов провёл по моей нижней губе, отчего рот открылся в трепетном ожидании поцелуя. Но Артём медлил. Он продолжал ласкать меня, касаясь только пальцами, не позволяя себе большего. «Потом будет поздно, Рита», — произнес Артём, касаясь губами кончика уха. «Это было слишком волнующе. Я не смогу остановиться. Но я должен рассказать тебе обо всём. Хватит с нас лжи и тайн». Оторвавшись друг от друга, мы прошли в кухню. В очередной раз остались наедине. Год назад я и подумать не могла, что мы сможем хотя бы просто говорить друг с другом. Хочешь что-нибудь? Спросила я. Чай, кофе. Нет, спасибо. В тоне Артема не было ни капли спокойствия. Тогда я тебя слушаю. Присев рядом, я наблюдала за реакцией бывшего мужа. То, что я скажу, Рита, тебе совсем не понравится. И вот он изменился. Артем был серьезен. В тот день, когда познакомился с сыном, я четко понял, пожалуй, впервые за свои 28 лет, где и с кем хочу находиться. Скажу так. Не было ни единого грёбаного дня, когда бы я не думал о тебе. Ты как наваждение, от которого невозможно избавиться. Я презирал, ненавидел тебя за то, как ты поступил. Пусть и во благо, но тогда мои глаза застилала красная пелена и рассуждать здраво я не мог, не говоря уже о том, чтобы что-то прояснить. Еще раз хочу попросить у тебя прощения, Рид. Понимаю, что сейчас своими извинениями я лишь сотрясаю воздух, но очень надеюсь, что ты когда-нибудь простишь меня. Я не держу на тебя зла, Тём. Вздохнула я, переводя взгляд в окно. С тех пор, как родился Владик. Ты даже не представляешь, как я рад это слышать. В голосе Данилова послышались теплые нотки. Я продолжу. Помощник отца Андрей, как оказалось, был немного осведомлен о том, что происходило тогда. Хоть отец его и не посвящал в это дело, Андрей очень наблюдателен. Целый год он был в курсе почти всего, а рассказал только сейчас, когда я в его присутствии упомянул твое имя. Та случайная встреча многое изменила ритм. «Да, ты, наконец, узнала о сыне», — тихо произнесла я. «Что касается Алёны...» Артём медлил. «Это твоя жизнь», — глухо сказала я. «Она в самом деле хороший человек, но я не хочу обманывать её, давая призрачную надежду на то, чего быть не может. Мы бы все равно разошлись, рано или поздно». «Артём, не уверена, что ты должен обсуждать это со мной». Между нами все так сложно. Выдохнула я, все еще не глядя на мужчину. Я не готова жить с тобой. Не хочу обманывать, но я не могу тебе доверять. Тем более в настоящий момент ты не свободен. Это ведь так? Не совсем, Рита. Его голос резко стал стальным. Мы не успели поговорить. Разговор, сама понимаешь, не телефонный. А в эти дни мы с Алёной не виделись. Только на лекции Коля. И то, она не должна была там находиться. Я хочу быть честен с тобой. Она еще не знает о тебе и сыне. Данила в своем репертуаре. Снова играет только на этот раз партия уже сольное. Почему-то я совсем не удивлена, усмехнулась я, но после его следующей фразы замерла. Рита, есть еще кое-что. Серьезным тоном произнес он. Я слушаю алена беременна слова повисли в воздухе а меня будто шандарахнули чем-то тяжелым по голове я испытывала странные эмоции с одной стороны внутри меня что-то надломилось ведь появилась еще одна весомая причина по которой нам не быть вместе с артемом а с другой сейчас все казалось таким настоящим правильным будто так и должно быть ведь мы столько лет знали друг друга И когда, наконец, решились на что-то серьезное, все пошло наперекосяк. И дело было совершенно не в договоре, дело было в нас. Мы с Артемом не могли поговорить о чувствах. За исключением того раза, когда сквозь рыдание я призналась ему. Но он растоптал, не поверил. По-другому и быть не могло. Данилов никогда не говорил мне о том, что испытывал ко мне. Я видела в нем безудержную страсть, но не более. Я перевела взгляд на Артема он выглядел потерянным. Мужчина стоял перед непростым выбором. На кону были его дети. Но зато теперь все мои сомнения рассеялись. Несмотря на свои чувства к нему, я бы ни за что не стала рушить только что зародившуюся семью. В моей памяти еще свежи были воспоминания о беременности и первом месяце после родов. Одно и без помощи. Действительно, очень тяжело все успевать и за всем следить. Артём. Я тяжело вздохнула, переводя взгляд в окно. Я прошла через все это одна. Скажу тебе, это трудно. Поэтому мое решение о том, что мы с тобой только родители Артема, остается неизменным. А Алёне сейчас, как никогда, нужна забота и внимание. Рита, конечно же, от ребёнка я не откажусь. Данилов потёр виски указательными пальцами. На лбу выступила испарина. Но ты не понимаешь. Алёна не та, кого я хочу видеть рядом. Я не чувствую к ней того, что чувствую к другому человеку. Я видела, что слова давались мужчине непросто. Ты должна знать. Возможно, то, что он собирался сказать мне, что-то изменило бы. Но в этот раз судьба распорядилась иначе. У Артема внезапно зазвонил телефон, и после короткого разговора мужчина моментально вылетел из квартиры, не сказав мне ни слова.